Глава тридцать «Колин, не торопись!» Генерал впервые подала голос. Весьма теплый, обычный женский голос. Такое ожидаешь услышать от продавщицы фруктов, но никак не от генерала. «Ты ведь находишься на стадии трансформации?» Сынок военного чиновника повернулся к генералу и, скрипя зубами, ответил. «Да». А потом... После паузы все же добавил «Сэр». Сэрами здесь называли, как можно догадаться, не только мужчин. «Этот бой будет бессмысленным», — генерал напрочь проигнорировала заминку. «Если ты будешь использовать всю силу». «Смерда надо проучить!» Секундная тишина и «Адъютант, слушайте мой приказ!» Она произнесла это все тем же тоном но даже у Хаджара появилось желание немедленно согнуть спину. Что говорить о солдатах и офицерах, немедленно рухнувших на колено? Даже Колин опустился в низком поклоне, но колено не опустил. «Я запрещаю вам использовать силу, превышающую телесные реки». «Приказ принят», — ударив кулаком по груди, сквозь зубы процедил сын чиновника. Он выпрямился и повернулся к Хаджару. Закрыл глаза, а когда открыл, то его аура стала намного более спокойной и слабой. Хаджар лишь покачал головой. Такое усечение силы работало лишь в плане количества энергии, которой он мог воспользоваться. Но, как уже знал Хаджар, каждая пройденная ступень не только увеличивала количество энергии, но и преображало тело. Нейросеть не могла просканировать Колина, но было понятно, что он минимум в четыре раза сильнее Хаджара по всем параметрам. И это вовсе не то же самое, что сражаться с четырьмя людьми. Это намного, намного сложнее. Только лишь раз Хаджар сходился в поединке с таким противником, вожаком оленей с огненными рогами. И тогда Хаджару, использовав все силы, удалось лишь ранить зверя. Здесь же перед ним стоял нахальный, усколобый, но человек с мечом. — Поблагодари генерала, — прошипел Колин, — за то, что будешь умирать медленно. Он обнажил клинок со свистом, вынимая его из ножен. Он держал его крепко, слишком крепко. По одной лишь стойке и хватке Хаджар понял, что его противник не особо искусен во владении оружием. Но разницу в мастерстве с лихвой перекрывало расстояние между их стадиями развития. Остановило ли это Хаджара? Появились ли страх и нерешительность в его взгляде? Нет, люди все так же видели в центре арены человека в лице Колина и зверя. Осторожного не бросающегося в бездумную атаку дикого зверя. Холодок все так же пробегал по их спинам, заставляя держать ладони на эфесах. Хаджар качнул клинок и пошел по спирали, все сокращая и сокращая расстояние, разделявшее противников. Так же поступил и Колин. Несмотря на гадкость характера, совсем клиническим дураком он не был, Не собирался кидаться на противника, который, будучи на первой ступени телесных рек, остановил удар смертной техники. Генерал смотрел на происходящее все с тем же каменным лицом. Только в глубине глаз зажегся тусклый огонек интереса. Первым не выдержал Колин. Его меч был длиннее, чем у Хаджара, так что первый выпад он мог проделать безнаказанно. Его клинок выстрелил стрелой из осадного лука. Размазываясь в воздухе черной лентой, он просвистел в сторону живота Хаджара. Совсем не смертельный удар. Во всяком случае, сразу не смертельный. У жертвы еще будет время на то, чтобы пытаться убрать выпавший кишечник обратно. Как и прежде, Хаджар, не обнажая меча, сделал плавный скользящий шаг в сторону, и слегка повернул корпус. Выглядело это мягко и медленно, хотя на деле он двигался со скоростью охотящегося хищника. Грациозно, но молниеносно, совершая минимум движений. Одежды хаджара взметнулись в воздух, на миг пряче клинок колена. Когда же все замерло, зрители увидели лоскуты рваного балахона опускающихся на песок а сверху на них с едва слышимым чавканьем падали капли крови. Зверь прижимал лапу к раненному боку. Колин надменно хмыкнул и взмахнул клинком, окрашивая песок в багровый и очищая лезвие. «Если ты немедленно упадешь на колени», он едва ли не с царственным видом указал на землю, «и проползешь червем до моих сапог, то так и быть». «Я позволю тебе жить!» Зрители переглянулись. Все знали нрав Колина, и такая возможность спастись для новенького была вовсе не зазорной. Как деревенщина может побить военного офицера, пусть и такого лощеного, как этот? Но все же годы тренировок и богатая семья давали свое преимущество. Вот только они не учли того, что с мечом в руках, в рваных одеждах, стоял не человек. Это был Хаджар. Колин вздрогнул. Старший офицер чуть приобнажил меч. Генерал, едва заметно, но все же дернулась в сторону копья. Им на миг показалось, что перед ними принимал боевую стойку вовсе не мечник. Они, на долю мгновения столь короткого, что не отложился в памяти, лишь в подсознании увидели дракона, сворачивающегося кольцами перед рывком. «Идиот!» — засмеялся Колин. Но все же его костяшки побелели. Так крепко он держал меч. Сам не зная почему, он стремился как можно быстрее избавиться от назойливого муравья. Его целью было лишь продемонстрировать свою силу перед офицерами и поставить на место эту взорвавшуюся дочь мелкого купца. Во дворце его отца она была бы не более, чем служанкой, которую он бы имел в любое удобное для себя время. Подчиняться простолюдинке? Колин собирался выместить всю свою злобу на очередном талантливом деревенщине. Хаджар качнул клинком. Он взял меч двойным хватом, поднимая его на уровень глаз и поворачивая жалом в сторону противника. Слегка подогнул ноги, подготовившись к бою. Перед ним стоял враг, который был всего лишь в четыре раза его сильнее. Черт! Они не могли подобрать более неравную пару. Неравную для врага, а вовсе не для Хаджара. Даже выйдя перед ним сам дьявол, Он убьет и его. Пока у Хаджара в руках меч, никто его не остановит. Колин сделал резкий рывок и выбросил вперед руку. Его меч в очередной раз со свистом разрезал воздух. Но на этот раз жало летело вовсе не по прямой. Оно дергалось из стороны в сторону, оставляя за собой призрачный зигзаг. Такой удар легко мог бы обойти защиту большинства старших офицеров, но только не Хаджара. Тот поднырнул под удар, проскользил по песку и сделал подсечку по ногам Колина. Мощный удар, способный раздробить лодыжку, лишь выбил в небо песочный фонтан. В следующий миг Хаджару пришлось уходить в сторону перекатом, чтобы его не пригвоздило к земле очередным выпадом. «Червь!» — смеялся Колин, делая выпад за выпадом. Его жало то и дело пыталось найти брешь в обороне Хаджара, и оно ее находило. Несмотря на всю скорость и ловкость, Хаджар оказывался каждый раз слегка медленнее, нежели удары врага. Легкие порезы покрывали его руки и корпус. Колин не собирался так просто отпускать наглого простолюдина и следующий выпад он в очередной раз направил в живот. Но на этот раз, вместо ощущения того, как металл рассекает плоть, он ощутил удар о другой металл. Хаджар успел поставить жесткий блок. От вибраций, ударивших друг о друга клинков, у него задрожали руки. А сам он, пытаясь удержать равновесие, сделал пять шагов назад, едва не оказавшись за пределами арены. От падения его удержал лишь незаметно подставленный щит. Офицер, сделавший это, подтолкнул Хаджара в сторону круга. Сам он при этом никак не изменился в лице и не показал, что помогает новичку. Хаджар хрустнул шейными позвонками и еще раз качнул клинком. Он уловил ритм противника. Он увидел очертания техники Колина, построенный на стремительных копьеподобных выпадах. Это походило на бой скорпиона или осы, смертоносный удар и немедленное отступление. Именно поэтому следующий выпад Хаджар не стал блокировать. Вместо этого под всеобщие вздохи он понесся ему навстречу. Со стороны казалось, что деревенщина сбрендил и собирается насадить себя на клинок, но... Жало Колина лишь выбило в небо несколько капель крови, рассекая плечо противнику. А Хаджар уже оказался в безопасной зоне, где его не мог достать меч противника. В этом был самый большой минус выпадов. Если они не поражали цель, то оставляли слишком большую дыру в обороне. Только искусный воин мог скомпенсировать это высокой скоростью, но Колин таковым не был. Многим из присутствующих показалось, что меч Хаджара не просвистел, а прорычал. А кому-то даже почудилась не призрачная лента, оставленная клинком, а белый клык, устремленный в само небо. Хаджар рассек грудь колено. Вот только вместо крови его клинок высек лишь сноп искр. Генеральский сынок нырнул в сторону и разорвал дистанцию. Он неверяще ощупывал грудь. Под рассеченными шелковыми одеждами виднелась белая кольчуга, явно непростая, ибо такой удар, нанесенный на полной скорости и в максимум силы, должен был разорвать ее в клочья. И все же ни царапины не осталось на теле Колина. «Ах ты, вонючий смерть!» — прорычал он. Вокруг его меча вспыхнул черный огонь. Дыхание скорпиона, выкрикнул Колин. Дыхание скорпиона, очки энергии, одна целая одна сотых. Опасность для носителя высокая. На этот раз, после того, как он сделал выпад, в сторону Хаджара действительно устремилась жало. Жало скорпиона, сотканная из призрачного, почти незаметного, но пламени и этот удар был едва ли не в пять раз мощнее той цапли, которую Хаджар смог заблокировать. Зрители уже даже не бежали за лекарем. Они знали, что никто на уровне телесных рек, тем более на начальных ступенях, не сможет заблокировать подобную технику. Несмотря на ее смертный уровень, она была использована практикующим уровне трансформации. И все же Хаджар не сделал и шага в сторону. Он поудобнее перехватил клинок и, развернувшись в полоборота, взмахнул им. Так обыденно, будто проводил утреннюю тренировку любого мечника, делал один из тысячи взмахов клинком. И все же именно этот, самый обычный взмах, наконец-то вызвал интерес генерала. Она даже слегка подалась вперед. Но обзор тут же закрыло скорпион жало. Оно на миг окутало хаджара пламенной пеленой. Колин, утерев со лба испарину, надменно улыбнулся и уже собирался убрать меч в ножны, как на песке, заведя левую руку за спину, стоял невредимый хаджар. В его груди не появилось дыры диаметром с теннисный мяч. Но вот два шатра, стоявших за его спиной, оказались рассечены и подожжены. Рассеченная на две половинки техника не задела и волоса на голове Хаджара. «Не самое чистое дыхание», — двусмысленно прокомментировал Хаджар. «Единый с мечом», — зашептались зрители. «Кто-то из недавних экзаменуемых, завоевавших офицерские плашки, сглотнул». Подобный уровень мастерства был намного более пугающим, нежели любая техника. Потому как для использования техник необходимо было тратить накопленную в теле энергию. Сколько Колин мог вызвать таких жал? Пять? Десять? Спокойно стоявший деревенщина мог рассечь их все. Его удары, наносимые на расстоянии в несколько шагов, не требовали от него ни капли энергии. Он просто использовал свое мастерство и меч. «Невозможно!» — Колин отшатнулся. Даже его отец лишь недавно достиг такой стадии, хотя считался лучшим мечником всей префектуры. На миг Колину показалось, что деревенщина произнес имя. Имя, которое он где-то уже слышал. «Кто такая была Стефа?» Додумать Колину не дали. Впервые Хаджар бросился в лобовую атаку. Но он не просто ринулся в выпаде. С каждым шагом он взмахивал клинком. И с каждым взмахом с кромки лезвия слетал призрачный удар. Похожий на мерцающий, готовый рассеяться мираж, но видимый глазу. Сливаясь в один, они неслись к шокированному Колину. Когда же тот пришел в себя... Уже было поздно. Десять взмахов, ставшие одним. Удар, вобравший в себя мощь десяти. Теперь он уже не был призрачным миражом. Зрители видели метровый полумесяц, готовый рассечь незащищенную кольчугой шею колена. И этот полумесяц вовсе не сорвался с лезвия Хаджара. Он буквально прилип к нему, заливая песок мерным синим светом. Хаджар не стал рассчитывать на удачу и бить на расстоянии. Он приковал удары к своему мечу, усилив их железом и собственной силой. «Остановись!» — закричал начавший спор старший офицер. Он знал, какая судьба ждет человека, который убьет сына генерала префектуры. И такой судьбе не позавидуешь. Вот только шаг Хаджара не замедлился. Его меч не дрогнул. В синих глазах вспыхнула драконья ярость. «Сын генерала? Ха! Пусть даже сын императора! Никто не остановит его меч!» Синий серб, подкрепленный мечом, врезался в подставленное копье. Хаджара будто тряпку отшвырнула на десяток метров. Он смял спиной несколько палаток и прокатился по земле. Перед Колином стояла генерал. В руках она держала осадное копье, на котором теперь сверкала черная царапина. «Как смеешь ты угрожать жизни офицера?» — прорычала она. Военные, прижав кулаки к сердцам, синхронно поклонились. Каждый из них знал, что новенькому так просто не спустят этот проступок. И все же они знали и то, что, возможно, генерал только что спасла жизнь вовсе не Колину, а мечнику из деревни. Вот только встающего с земли Хаджара это не волновало. У него отняли добычу, и от этого из его глотки едва не вырвался звериный рык. Опомнившись едва ли не в последний момент, Хаджар опустился на колени и прижал лоб к земле. Внутри у него бушевала настоящая буря, но внешне он был покорнее овцы. «Прошу простить вашего недостойного слугу», — он поднял голову, а затем с силой опустил ее на песок. Так он и бился о землю, каждый раз повторяя «Прошу простить». И с каждым разом в его груди только разрасталась буря. Хаджар мог кланяться кому угодно если знал, что в будущем его меч выпьет крови каждого из списка. А теперь он знал, где найти одного из тех, кого уже слишком давно ждала богиня правосудия. «Офицерский экзамен ты прошел», — генерал сел обратно. «Но твое поведение говорит о том, что ты плохо знаком с субординацией и армейскими законами». Пожалуй, стоит озаботиться тем, чтобы ты не оказал пагубное влияние на сослуживцев. Старший офицер Дагар. Да, генерал. На одно колено упал могучий мужчина. На его фоне генерал выглядела, как маленькая девочка. Черт, да любой другой офицер на фоне этого медведя выглядел так же, как маленькая девочка. Вы давно просили меня, помощники. Вот и он. Ваш новый помощник. Спасибо, мой генерал. Зрители в очередной раз переглянулись. Отряд Дагара? Да там еще никто не выживал дольше года. Даже штрафной батальон был бы более мягким наказанием, чем отряд Дагара.